Когда они с Чарли направились вниз, Кристина ни разу не оглянулась на хижину. Если бы она это сделала, то Джой, возможно, наблюдавший за ними из окна, мог воспринять это как признак ее беспокойства за него. И тогда ее собственный страх передался бы и ему. Дыхание замерзало в воздухе, и Ини покрывал волосы. Воздух был холодным и колючим. Но поскольку ветра не было, они не надели лыжные маски. Сначала они не разговаривали, а просто шли, пробираясь между снежными сугробами, то и дело проваливаясь, несмотря на снегоступы. Выбирали нас покрепче, щурясь, потому что глаза уставали от снежного сияния, хотя солнца и не было. Наконец, дойдя до края леса, Чарли произнес... — По поводу вчерашнего. ч у р я первая перебила, она его негромко, потому что вокруг стояла такая тишина, что даже шепот был слышен. Я была несколько смущена сегодня утром. — Из-за вчерашнего? — Да. — Ты жалеешь, что это случилось? — Нет, нет, слава богу, потому что я-то уж точно не жалею. Я просто хотела сказать тебе... — Что такой, какой я была вчера, такой настойчивый, такой ненасытный, такой страстный, — это больше, чем страсть. Тебе не кажется? — Да, пожалуй. — Боже, я была похожа на какое-то животное. Мне все время не хватало тебя. — Это очень приятно для моего самолюбия, — сказал он, широко улыбаясь. — А я и не знала, что у тебя больное самолюбие. «Да нет, наилюбимцем женщин я никогда себя не считал. Но после вчерашнего считаешь — совершенно верно». Они углубились в лес метров на двадцать, остановились и, взглянув друг на друга, нежно поцеловались. «Я просто хочу, чтобы ты понял, у меня такого никогда не было», — сказала она. Он изобразил притворное удивление разочарования ты хочешь сказать что ты не п о м е ш а н н а на сексе только с тобой видимо потому что я дамский угодник она не улыбалась Чарли это важно для меня чтобы ты понял прошлой ночью я не знаю что на меня нашло я на тебя нашел не шути прошу тебя я не хочу чтобы ты думал что у меня так было с другими. — Не было. Никогда. Я делала прошлую ночью с тобой то, чего никогда раньше не делала. Я даже не знала, что могу это делать. Я была необузданным животным. Я я не ханжа, но... — Послушай, — сказал он, — если ты была животным, то я был чудовищем. Как правило, я не теряю контроля над собой. И, конечно, на меня не похоже быть таким и м требовательным, грубым, но я не стыжу себя, такого, каким я был. И ты не должна. Между нами произошло что-то особенное, что-то необыкновенное. Именно поэтому мы вели себя так, как вели. Возможно, это было грубо, но чертовски хорошо, правда? О да. Они снова поцеловались, но на этот раз их поцелуй был прерван отдаленным о м Глухим рокотом. Чарли прислушался. Звук нарастал. «Самолет — Самолет? — спросила она, посмотрев вверх на узкую полоску неба между деревьями. — Снегоходы, — сказал Чарли. Раньше в горах всегда было тихо и спокойно. Сейчас не то время. Эти проклятые снегоходы снуют повсюду. Их как нерезанных собак. Гул моторов приближался. Зачем вам забираться так высоко? В ее голосе была тревога. Кто их знает? Звук такой, как будто они уже над нами. Может, и наоборот. Звук в горах обманчив и разносится очень далеко. Но если мы встретим их... Скажем, что арендуем коттедж. Меня зовут Боб Хендерсон. Мы из Сиэтла. а здесь катаемся на лыжах и просто отдыхаем. Понятно? Понятно. И ни слова о Джое. Она кивнула. И они пошли дальше. Моторы ревели все сильнее и сильнее. И вдруг замолкли один за другим. Снова повисла тишина, и раздавался лишь скрип снегоступов. Дойдя до верхнего края поляны, Они увидели в просвете между деревьями, метрах в трехстах ниже, возле своего джипа, четыре снегохода и в о с е м ь д е с я человек, окруживших машину. Они находились слишком далеко, и Кристина не могла рассмотреть их. Нельзя было даже определить, женщины это или мужчины. Просто маленькие темные фигурки на ослепительно белом снегу. Джип наполовину засыпала снегом, И незнакомцы расчищали сугробу, чтобы открыть двери. До Кристины доносились голоса, но слов было не разобрать. В холодном воздухе раздался звон разбитого стекла. И тут Кристина поняла, что это не просто любители покататься на снегоходах. Чарли потащил ее назад, в тень, и левее от тропы. И они едва не упали, потому что снегоступы не были предназначены для того, чтобы уходить от погони. Они стояли под гигантской цугой. Ее густые ветви начинались метрах в двух над землей, скрывая их своей тенью. Тонкий слой снега под деревом был усыпан иголками. Чарли прислонился к огромному стволу и, выглянув из-за него, посмотрел туда, где в просвете между соснами на другом конце поляны виднелся их джип. Он отстегнул от пояса футляр и достал бинокль. — Кто это? — спросила Кристина, наблюдая, как Чарли наводит бинокль. Она заранее знала ответ, но не хотела поверить в очевидное. Они не просто туристы, это уж точно. Те не стали бы выбивать стекла в чужих машинах. — Может, это просто группа подростков, — сказал он, — которые ищут себе приключения? — Никто не будет забираться так высоко в горы по такому снегу в поисках приключений, — сказала она. Чарли отступил на два шага вправо и, держа бинокль обеими руками, вгляделся внимательнее. Наконец он произнес, «Я узнал одного из них, тот здоровый тип, который пришел к спиве, когда мы с Генри уже уходили от нее. Она называла его Кайл». О, Боже! Горы оказались не тихой заводью, а тупиком западной. Неожиданно они поняли, что идея укрыться среди безлюдных заснеженных склонов и лесов... оказалась недальновидной и просто глупой. Отрезав себя от всего мира, чтобы их никто не нашел, они в то же время лишились всякой надежды на чью-нибудь помощь в случае неожиданного нападения. Здесь, высоко в холодных горах, их убьют и похоронят, так что ни одна душа, кроме самих убийц, никогда не узнает, что с ними произошло. «Ты видишь ее?» — спросила Кристина. «С пиви?» «По-моему, да. Та, что сидит в снегоходе. Я уверен, это она. Но как они нашли нас?» «Кто-то знал, что я являюсь совладельцем этого коттеджа. Кто-то вспомнил об этом и сообщил людям в с пиви». «Генри Ренкин?» «Возможно». Об этом месте знают очень немногие. И все же, почему так быстро? Шестеро, семеро, девять, нет, десять. Их десять человек. Мы не умрем, промелькнуло в сознании Кристины. И впервые с тех пор, как она оставила монастырь и утратила свою веру, она пожалела, что совершенно отвернулась от религии. Неожиданно на фоне безумия фанатиков из секты Спиви, древнее учение римской католической церкви, проникнутое духом сострадания, показалось ей притягательным и успокаивающим душу. Ей страстно захотелось обратиться к этому учению, искренне, нелицемерно умолять Бога о помощи и просить святую деву о божественном заступничестве.